Номер 92. Где живут опасные микробы? Топ грязных мест. Каким бы парадоксальным нам это ни казалось, но видимая грязь часто во многом уступает той, которую мы не можем увидеть без микроскопа. Мы считаем, что жизнь в деревне чревата заражением всеми возможными инфекциями, так как удобства там сведены к минимуму. Не всегда можно помыть руки и еду горячей водой, а способов испачкаться больше, чем в городе. Приблизительно так же мы относимся к отдыху на природе. И мы очень удивляемся, когда узнаем, что пальцы наших рук порой грязнее, чем подошвы нашей обуви. Но, тем не менее, это так. Стоит отметить, что город, особенно если это большой мегаполис, Более благодатная почва для развития вредоносных микробов, чем та же деревня. Причин этому много. Густонаселённость, загрязнение воздуха и почвы выхлопными газами и тяжёлыми металлами, отсутствие надлежащего ухода за канализацией и так далее. Многие из нас сталкивались с ситуацией, когда после поездки в транспорте, посещение концерта, или какого-либо места, наполненного людьми, появлялись симптомы респираторных заболеваний. Такая вот плата за сомнительный комфорт. Американские ученые провели масштабное исследование и пришли к любопытным выводам. Например, самое грязное, что есть у нас дома, это деревянная разделочная доска, так как в силу ее структуры ее крайне трудно очистить. На втором месте телефон. Следующими в их списке идут мочалка для мытья посуды, ведро для мусора и, как ни странно, шторка в ванной. Если последнее вас удивляет, обратите внимание на свою шторку. С почти стопроцентной вероятностью вы найдете на ней плесень. И еще один парадокс. Стиральные и посудомоечные машины также в списке грязнейших мест. Казалось бы, они должны привносить в нашу жизнь чистоту. Но на их дверцах образуется грибок, который совсем не способствует нашему здоровью. А учитывая, чем мы обычно прикасаемся ко всем этим предметам, самая грязная часть нашего тела — это руки. Не может быть никакой надежды, если ты даже от собственной грязи избавиться не можешь. Эйдзи Микаге